«Что ж, это ясно было», — сказал он, подумав. «Конец, значит». Прибавил он с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить зад и вперед по комнате, но уже гораздо потише. «Хорошо еще, что ты принимаешь философом. Я праворада, рада», — сказала Варя. «Да с плеч долой, с твоих, по крайней мере». «Я, кажется, тебе искренне служила, не рассуждая не докучая. Я не спрашивала у тебя, какого ты счастья хотел у Аглаи искать». «Да разве я счастье у Аглая искал?» «Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно, так. Конечно. И довольно с нас, дураках. Я на это дело, признаюсь тебе, никогда серьезно не могла смотреть».